Текст пятый. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он, в пространстве света, где мы стоим, могут увидеть меня, Бога люди, кто создает цвета. При этом уровень концентрации света иной, и видя полностью мир в своем сознании, изменяя его к лучшему, гармонизируя, человек может, а он реально может, это его воля, его выбор, строить мир гармоничным и созидательным. Человек делает действие через свет истинный, через цвета, Эта технология проста в осмыслении сложна в действии. Она сложна тогда, когда человек не делает данного управляющего действия. Управление состоит в том, что в видя в сознании, динамичный мир, человек делает управление через цвета того места, где он живет, используя тот цвет, который реально окружает его. При проведении управления на уровне сознания, выстраивая импульс белого цвета, применительно к цвету, который видит человек реально в данное время, Управление происходит направление гармонии цвета к свету и восстановление всей земли как структуру управления и определённая участь. Где происходит соединение света и цвета управления сознанием человека на уровне видения мира, мира и земли происходит преобразование в свете какого-либо негативного цвета в позитивную, развитую духовную структуру. Этим спасён мир и человек, земля спасена, и данная структура цвета и света отражена в конкретном месте, в каждом государстве и стране. В каждом народе в душе каждого человека света моих знаний, вместе где человек рожден. И он, человек, это место, как окружающий мир, любит, воспринимая все вокруг через познание цвета и восходящего света. Тем самым он человек, и отличим, и познан будет. Тем самым он человек материально, в физическом мире, отражен в виде информации в том или ином месте, как и цвете, который ему по душе и идет из его души. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку. И сказал отец, «Сын мой, человек видит душой и различает те цвета, света и цвета, которые он увидел впервые как человек на земле, и принял данную ему ситуацию как событие, которое он сам создавал и шел к ним, обретая суть, личность и физическое тело, проявляя свою душу через перебор всех цветов мире, выбрав свои цвета, свое государство и свой народ, где он с ними, а они, как он, едины».